Глава 5. Портабелло. Кумико проснулась в необъятной кровати и тихо лежала, прислушиваясь. До нее долетало чуть слышное неясное бормотание улицы. В комнате было холодно. Завернувшись как в мантию в розовое стёганое одеяло, девочка выбралась из постели. Маленькие оконца были в ярких морозных узорах. Подойдя к ванне, Она слегка надавила на одно из позолоченных крыльев лебедя. Птица кашлянула, забулькала и стала наполнять ванну. Не снимая с себя одеяло, кумику принялась открывать чемоданы, чтобы выбрать одежду на день. Отобранное она выкладывала на кровать. Когда ванна была готова, она скинула одеяло на пол и, перебравшись через мраморный край, стоически погрузилась в обжигающую горячую воду. Пар от ванны растопил изморозь на стеклах, теперь по ним бежали струйки сконденсировавшейся влаги. «Неужели во всех английских спальнях такие ванны?» — подумала Кумико. Она старательно натерлась овальным бруском французского мыла, встала, кое-как смыла пену и завернулась в огромное черное полотенце. Потом, после нескольких неудачных попыток, случайно обнаружила раковину, унитаз и биде. Они прятались в крохотной комнатушке, которая когда-то, должно быть, служила встроенным шкафом. Стены ее покрывал темный от времени шпон. Дважды прозвонил телефон, похожий скорее на предмет из театрального реквизита. «Да?» Петал на проводе. «Как насчет завтрака? Роджер уже здесь. Мечтает с тобой познакомиться». «Спасибо», — ответила девочка. «Я уже одеваюсь». Кумику натянула свои самые лучшие и самые мешковатые кожаные штаны, потом зарылась в ворсистый голубой свитер, такой большой, что вполне был бы в пору и петалу. Открыв сумочку, чтобы достать косметику, она увидела модуль Моас Неотек. Пальцы сами собой сомкнулись на обтекаемом корпусе. Она вовсе не собиралась вызывать призрака, но хватило только прикосновения. Едва образовавшись в комнате, Колин тут же смешно запрокинул голову, разглядывая низкий с зеркалом потолок. «Я полагаю, мы не в Дорчестере?» «Вопросы задаю я», — сказала она. «Что это за место?» «Спальня», — ответил он, — «в довольно сомнительном вкусе». «Отвечай, пожалуйста, на мой вопрос». «Хорошо», — сказал призрак, осматривая постель и ванну. Судя по обстановке, это вполне мог бы быть и бордель. Я имею доступ к историческим данным на большую часть зданий Лондона, но об этом нет ничего примечательного. Построено в 1848 году. Классический образчик викторианского стиля. Район дорогой, хотя и не модный, Пользуется успехом среди определенного сорта юристов. Призрак пожал плечами. Сквозь начищенные до блеска сапоги для верховой езды Девочка видела край кровати. Кумику бросила модуль в сумочку, и призрак исчез. С лифтом она справилась без труда, и, оказавшись в обшитой белыми панелями прихожей, пошла на звук голосов. Не то холл, не то коридор. За угол. «Доброе утро», — сказал Петал, снимая с блюда серебряную крышку. От блюда шел ароматный пар. «Вот он, неуловимый мистер Суэйн. Для тебя, Роджер». «А вот твой завтрак». «Привет», — сказал мужчина, делая шаг вперед и протягивая ей руку. Бледные глаза на длинном скульптурном лице. Гладкие мышиного цвета волосы зачесаны наискось через весь лоб. Кумика затруднилась бы определить его возраст. Это было лицо молодого человека, но в западенных сероватых глаз залегли глубокие морщины. Высокий, в руках, плечах и осанке — Что-то от атлета. «Добро пожаловать в Лондон!» Он взял ее руку, пожал, отпустил. «Спасибо». На Суэйне была рубашка без воротника, в очень мелкую красную полоску на бледно-голубом фоне. Манжеты скреплены скромными овалами тусклого золота. Растегнутая у ворота рубашка открывала темный треугольник татуированной кожи. «Я говорил сегодня утром с твоим отцом. Сказал, что ты прибыла благополучно». «Вы человек высокого ранга?» Бледные глаза сузились. «Прошу прощения?» «Драконы?» Петал рассмеялся. «Дай ей поесть», — донеслось справа. Женский голос. Кумико повернулась На фоне высокого многостворчатого окна увидела стройную темную фигуру. За окном — обнесенный стеной сад под снегом. Глаза женщины были скрыты за серебристыми стеклами, отражающими комнату и ее обитателей. «Еще одна наша гостья», — сказал Петл. «Салли», — представилась женщина. «Салли Ширс. Поешь, котенок. Если тебе так же скучно, как и мне, может, захочешь пойти погулять?» Под взглядом кумику ее рука скользнула к стеклам, как будто она собиралась снять очки. порто белла всего в двух кварталах отсюда. Мне нужно глотнуть свежего воздуха». У зеркальных линз, похоже, не было ни оправы, ни дужек. «Роджер!» — проговорил Петл, накладывая с серебряной тарелки розовый ломти бекона. «Как ты думаешь, кумику будет в безопасности с нашей Салли?» «В большее, чем я, учитывая, в каком салле настроение», — ответил Суэйн. «Боюсь, здесь мало что может развлечь тебя», — обратился он к Умику, подводя ее к столу. «Но мы попытаемся сделать все возможное, чтобы ты чувствовала себя как дома, и постараемся показать тебе город, хотя здесь и не Токио». «Во всяком случае, пока», — добавил Петал, но Суэйн его, казалось, не расслышал. «Спасибо», — сказала Кумику, когда Суэйн пододвинул ей стул. «Сочту за честь», — сказал Суэйн. «Наше почтение твоему отцу...» «Послушай», — вмешалась женщина, «она еще слишком мала для всего этого. Пожалей наши уши». «Салли сегодня немного не в настроении», — сказал Петал, накладывая на тарелку Кумику яйцо пошот Как выяснилось, выражение «не в настроении» Не совсем точно определяло то состояние, в котором пребывала Салли Ширс. Скорее его стоило бы назвать едва сдерживаемым бешенством, яростью, которая проявлялась в походке и гневном пистолетном стуке каблуков черных сапог по обледеневшей мостовой. Комику приходилось отчаянно семенить, чтобы не отставать, когда женщина зашагала прочь от дома Свойна по загибающемуся тротуару. В россейском свете зимнего солнца Холодно вспыхивали стекла очков. На салли были узкие брюки из темно-коричневой замши и объемистая черная куртка с высоко поднятым воротником. Дорогая одежда. А учитывая короткую стрижку, ее вполне можно было принять за мальчишку. Впервые с того момента, как она покинула Токио, Кумико почувствовала неподдельный страх. Клокочущая в женщине энергия была почти осязаемой, этокий сгусток гнева готовы ежесекундно взорваться, выпустив на свободу фурию. Кумико сунула руку в сумочку и сжала модуль Маас Неотек. Колин тут же оказался рядом, небрежно подстраиваясь под их шаг. Руки в карманах куртки, сапоги не оставляют следов на грязном снегу. Она отпустила модуль. Призрак исчез. Но Кумико почувствовала себя увереннее. Не стоит бояться потерять Салли Ширс, угнаться за которой девочке было трудновато. Колин, конечно же, объяснит ей, как вернуться в дом Суэйна. «А если я от нее убегу», — подумала она, — «то он мне поможет». Переходя перекресток на красный свет, женщина увернулась от проезжающих машин, с рассеянным видом выдернула кумика из-под колес черной Хонды, при этом еще умудрившись пнуть машину в бампер, когда такси проезжало мимо. «Ты пьешь?» — спросила она, сжимая локоть кумика. Кумика покачала головой. «Пожалуйста, мне больно. Руку». Выпустив кумику, Салли втолкнула ее через украшенную причудливыми узорами стеклянную дверь в шум и тепло паба Самое настоящее логово, отделанное темным деревом и потертым велюром. Вскоре они сидели друг против друга за маленьким мраморным столиком, на котором разместились пепельница с рекламой пива-бас, кружка темного эля, стакан виски, который Салли опорожнила по дороге от стойки, и бокал с апельсиновым лимонадом. Только тут до кумика дошло, что серебристые линзы уходят в бледную кожу, без малейшего намека на шов. Салли покачала пустой стакан, не поднимая его со стола, и критически оглядела. «Я встречала твоего отца», — сказала она. «Он тогда еще так высоко не поднялся». она оставила стакан и занялась кружкой с Элем. «Суэйн говорил, ты наполовину у Гайдзин, — сказал, твоя мать была датчанкой». Она глотнула Эля. «По тебе не скажешь». Она приказала изменить мне глаза. «Тебе идет». «Спасибо». «А очки?» — непроизвольно сказала девочка. «Они очень красивы». Салли пожала плечами. «Твой старик уже позволил тебе побывать в Тибе?» Кумика покачала головой. «Умно. На его месте я поступила бы так же». Она отпила еще Эля. Ее ногти, очевидно, акриловые, тоном и блеском напоминали перламутр. «Мне рассказали о твоей матери». Чувствуя, что у нее пылает лицо, Кумика опустила глаза. «Ты здесь не поэтому». «Хотя бы это ты знаешь?» «Отец вовсе не из-за неё сплавил тебя к свейну Там... война. С самого моего рождения в верхах Якудза не было таких разборок. А теперь, видно, время пришло». Пустая кружка звякнула о мрамор. «Он просто не может позволить, чтобы ты там оставалась, вот и все. До тебя там слишком легко добраться. С точки зрения соперников, Янаки, парень вроде Суэйна от основных событий довольно далеко, «У тебя ведь даже и паспорт на другое имя, ведь так?» «Суэйн должен, Янаки, так что с тобой все в порядке, ясно?» На глаза кумика навернулись слезы. «Окей, с тобой не все в порядке». Жемчужные ногти забарабанили по мрамору. «Так значит, она покончила с собой, и с тобой не все в порядке». «Чувствуешь себя виноватой, да?» Кумика подняла глаза на два зеркала близнеца. Как и Синдзюку в Токио, Портабелло задыхался от туристов. Салли Ширс, настояв на том, чтобы Кумику выпила свой лимонад, который уже успел согреться и выдохся, вывела ее на запруженную улицу. Крепко держа девочку за руку, Салли прокладывала себе дорогу по тротуару мимо раскладных стальных столиков, накрытых рваными скатертями из бархата с тысячами предметов из хрусталя, и серебра, меди и фарфора. Кумика смотрела во все глаза, но Салли тянула ее мимо выстроившихся рядами сервизов с королевской эмблемой и носатых чайников времен Чарчилля. «Это Гоми», — рискнула заметить Кумика, когда они остановились у перекрестка. Хлам. В Токио изношенные и ненужные вещи превращались в строительный наполнитель. Салли по-волчьи оскалилась. здесь Англия, гоми основной природный ресурс, гоми и талант. Вот это я сейчас и ищу. Талант. Талант носил бутылочно-зеленый вельветовый костюм и безукоризненно чистые замшевые ботинки. Салли отыскала его в каком-то очередном пабе. Паб назывался «Роза и корона». Салли представила талант девочке, назвав его «тиком». Ростом он был чуть выше кумику, и в спине или бедре у него было что-то перекошено, поэтому ходил человечек откровенно хромая, что еще больше усиливало общее впечатление асимметричности. Его волосы были выбриты сзади и на висках, а на долбом наворочены в масляную шапку темных кудрей. Салли представила кумику, «Моя подруга из Японии, и держи руки при себе». С неопределенной болезненной улыбкой Тик повел их к столику. «Как бизнес, Тик?» «Прекрасно», — мрачно ответил тот. «А как заслуженный отдых?» Салли села спиной к стене на мягкую банкетку. «Ну», — отозвалась она, — «как тебе сказать? То потухнет, то погаснет». Кумико подняла на нее глаза. Вся ярость Салли куда-то испарилась. или же Была искусно скрыта. Садясь, кумика опустила руку в сумочку и нашарила модуль. Колин материализовался на скамейке возле Салли. «Очень мило с твоей стороны вспомнить обо мне», — сказал Тик, устраиваясь в кресле. «Я сказал бы, прошло два года». Он поднял бровь, переведя взгляд на кумика. «Она в порядке. Ты знаешь свои на Тик?» «Исключительно по репутации. Спасибо». Колин изучал их пикировку с насмешливым интересом, вертя головой из стороны в сторону, как будто на теннисном матче. Кумику пришлось напомнить себе, что никто, кроме неё призрака не видит. «Прокинь его для меня, будь так добр, причем так, чтобы он про это не знал». Тик во все глаза уставился на нее. Вся левая половина его лица скривилась в одном гигантском подмигивании. «Ну да», — насмешливо отозвался он. «Не многого же ты хочешь, а?» «Хорошие деньги, Тик. Лучше не бывает. Ищешь что-то конкретное? Или нужно просто покопаться в грязном белье?» «Сдается мне, будто кто-то не знает, что это он заправляет всем здешним рэкетом». Не очень хотелось бы, честно говоря, чтобы он меня застукал. Но опять же, деньги, Тик. Два очень быстрых подмигивания. Роджер выкручивает мне руки, Тик. А кто-то давит на Роджера. Я не знаю, что у них на него есть, на это мне в сущности наплевать. Но того, что у него есть на меня, хватит с лихвой. Глянь, входящие исходящие сообщения. В общем, рутинный трафик. Он с кем-то явно связывается, поскольку условия все время меняются. «А как я это узнаю, если увижу?» «Просто посмотри, Тик. Сделай это для меня». Опять конвульсивное подмигивание. «Идет. Попробую его прокинуть». Он нервно побарабанил пальцами по краю стола. «Поставишь выпивку?» Колин поглядел через стол на кумика, и театрально закатил глаза. «Я не понимаю», — говорила кумика, торопясь за Салли по Портабелло-Роуд обратно. «Ты втянула меня в какую-то свою интригу». Салли подняла от ветра воротник. «А если я тебя выдам? Ты что-то устраиваешь против партнера моего отца. У тебя нет никаких причин доверять мне». «Как и у тебя доверять мне, котенок». А вдруг я одна из тех нехороших личностей, что доставляют столько хлопот твоему отцу?» Кумика задумалась над такой возможностью. «Это правда?» «Нет. А вот если ты шпион Суэйна, значит, он в последнее время стал совсем уж хитро выдрюченные ходы закручивать. Ну а если ты шпионишь для своего старика, то, может, мне и не нужен тик. Но если за всем этим стоит якудза...» Какой смысл использовать Роджера вслепую? «Я не шпион». «Так начинай становиться своим собственным шпионом. Если в Токио жарко, как на сковородке, то здесь ты, пожалуй, угодила в самое пекло». «Но к чему замешивать меня?» «Ты и так замешана. Ты же здесь. Боишься?» «Нет», — ответила Кумико и умолкла задумавшись, с чего бы этому быть правдой. Позже вечером в одиночестве зеркальной мансарды кумику присела на край огромной кровати, стянула промокшие башмаки, потом вынула из сумочки модуль Моас Неотек. «Кто они такие?» — спросила она у призрака, который взгромоздился на парапет черной мраморной ванны. «Твои приятели из паба?» «Да». «Уголовники». Что до меня, то я посоветовал бы тебе водить более приличную компанию. Женщина — иностранка, из Северной Америки. Мужчина — лондонец. East End. Судя по всему, вор. Крадет информацию. К сожалению, я могу войти в архивы полиции, только когда дело касается преступлений, представляющих интерес с исторической точки зрения. Я не знаю, что мне делать. Переверни модуль. «Что?» «Посмотри на задней крышке. Там есть бороздка в форме полумесяца. Вставь в нее ноготь большого пальца и поверни». Открылся крохотный лючок. Микропереключатели. «Переставь АБ на Б. Воспользуйся чем-нибудь тонким и острым, но только не шариком». «Что?» «Не шариковой ручкой. Чернила и пыль забивают схемы. Зубочистка подошла бы идеально. Тогда модуль включится на запись, активируемую голосом. А потом? Спрячь модуль внизу, а завтра прослушаем, что записалось.